Глава восемнадцатая. Кейси. Дом Саммерлин был просто мусоркой. Я стояла в центре комнаты, глядя на беспорядок. Сигарета догорала на ковре, остатки косметики валялись в раковине, не поддающиеся идентификации пятна на полу. — Я собрала для тебя вещи, — сказала Лола, стоя у двери. Я подпрыгнула. Моё сердце бешено колотилось. Ты меня напугала. У меня сдавали нервы. Я села на не убранную кровать и разгладила одеяло, как будто это могло помочь. Это место настоящая катастрофа. Лола пожала плечами. Вот для чего нужны залоговые депозиты. Она скрестила руки на груди. Так ты с нами? Я здесь не так ли? «Ты с нами? С нами ли ты? Группа зовётся группой, и не просто так. Нам нужно быть одним целым. Ты готова к этому сейчас?» Я пожала плечами, не глядя на неё. «Конечно». Я услышала, как Лола вздохнула и переступила, стукнув каблуками. «Это тот самый парень?» «Водитель лимузина». «А что с ним?» Он что, ещё один чэд? Ещё один парень, который будет развлекаться с тобой, бог знает, сколько лет, потому что, честно говоря, Кейси, он умирает. Вола уронила руки. Что значит он умирает? Я уставилась на неё, качая головой. Она вздёрнула подбородок. Ты имеешь в виду, реально умирает? я молча кивнула Рак сердечная недостаточность медленная сердечная недостаточность медленный сбой который заберёт его охренеть как быстро Чёрт Лола села рядом со мной на кровать Милая, мне так жаль, она обняла меня, а я почти ничего не почувствовала Ну, ты же встретила его в пятницу вечером, верно? Или в субботу утром, когда ты пришла в себя на его диване? Да, а что? Так что хреново, что он болен. Но ты знаешь его всего 4 дня, если что. Я моргнула, глядя на неё. И что же? Просто хочу сказать, что ты узнала о его состоянии До того, как слишком сильно привязалась. Меньше всего тебе хотелось бы связываться с кем-то, кто не может дать тебе будущего. «Нет!» — я вскочила с кровати, энергично тряся головой. «Нет! Ты не сделаешь этого!» «Не сделаю чего? Открою тебе глаза на реальность? Не станешь говорить о нем! Ты не знаешь!» Я замахала руками. «Неважно!» Я не буду говорить с тобой о нём. Или об этих четырёх днях. Они мои. Так что давай Чёрт, пойдём уже. Нам нужно успеть на самолёт. Рада это слышать, раздался голос у двери. Дженни прислонилась к Сику, скрестив руки на груди поверх чёрной рубашки с рисунком посередине. Она откинула прядь тёмных волос с глаз. Ты готова присоединиться к нам? У нас всё в порядке, Джини, сказала Лова, глядя на меня мягкими от сострадания глазами, в которых читалось и жёсткое не испорти всё. Она готова, верно? Ей нужен был небольшой перерыв, какое-то время, чтобы остыть. В этом нет ничего плохого. Да, я отдохнула, сказала я. Теперь я готова. Хорошо, ответила Джини. Когда я протиснулась мимо неё, она бросила пустую угрозу, которую использовала против меня с тех пор, как я присоединилась к группе. Ведь, знаешь, есть сотни гитаристок, которые готовы на убийство, чтобы оказаться на твоём месте. Я пробормотала себе под нос: "Правда". В пятницу был первый концерт в Денвере, и я отыграла шоу отрезво Сказать, что это была катастрофа, значит ничего не сказать. Я запорола своё соло на «Talk me down». Я опоздала на начало в трёх разных песнях и симпровизировала вступительные аккорды для «Test this» в конце, забыв, что мы уже играли её. Дженни пришлось остановить шоу и пошутить о раннем выступлении на бис, стреляя в меня убийственным взглядом. «Что за чертовщина, Кейси?» кричала она на меня в зелёной комнате Ты уходишь и берёшь отпуск на 4 дня, чтобы вроде как привести себя в порядок, а потом возвращаешься ещё более чокнутый, чем раньше. Ты пытаешься нас погубить? Валит, и даже Лола ждала ответа. Мне очень жаль, сказала я. Сегодня я была не в форме. Завтра я буду в порядке, обещаю. Но я не была в порядке. во всяком случае, внутри. Мне удалось провести концерт на следующую ночь не облажавшись, но в ту же секунду, когда он закончился, я налетела на тайник с алкоголем в зелёной комнате. От первого обжигающего вкуса виски меня чуть не стошнило. Второй был лучше. К пятому боль в сердце ещё не совсем прошла, но была терпимой. Мы веселились в нашем отеле с группой и пятью-десятью ближайшими друзьями. Толпились в люксах, которые снимал Джимми. У меня никогда не было клаустрофобии, но в ту ночь я её почувствовала. Слишком много людей. Слишком громко разговаривают, слишком много пьют. Дым от дури и сигарет висел в воздухе серой дымкой. А музыка была такой громкой, то я едва могла расслышать парня, висящего у меня на плече. Он был высоким, красивым в своём роде, как гангстер. Его щетина оцарапала мою щёку, когда он наклонился. Не персонал и не часть команды. Может быть, друг звукорежиссёров. Или нет. Я не знала, кто он такой. И была слишком пьяной, чтобы это выяснять. Разве это имеет значение? Он может быть кем угодно. И я могу быть кем угодно для него. Кто угодно плюс кто угодно равняется никто. Пробормотала я невнятно. Ты напрасно тратишь время, рассмеялся он. Он наклонился, его влажное от водки дыхание коснулось моего уха. Хочешь уехать отсюда? Да. сказала я. Действительно хочу. И я действительно, чертовски хочу уехать отсюда. Он улыбнулся, прикрыв глаза, и пошёл за мной. Я не хотела этого. И отошла от него, слегка пошатываясь. Я пойду попудрю носик, сказала я. Это возбудило его ещё больше. "У тебя есть дурь? Мне надо отлить" Громко сказала я. Прошла мимо Джимми, Вайлет и Лоллы, которые разговаривали и смеялись. И я пробиралась между людьми, чтобы меня не заметили. Миновав ванную, я поспешно вышла из номера и направилась в свою комнату. От узора на ковре у меня закружилась голова. Я ожидала, что гангстер возникнет в любой момент позади, как будто это был плохой фильм ужасов. который я уже видела и знала, что произойдёт. Я нащупала ключ-карту, открыла номер и практически упала внутрь. Захлопнув дверь, заперла её на защёлку. Вселые покинули меня, и я скользнула вниз по двери. Слёзы текли по щекам. Я вытерла глаза, и тушь оставила полосы на тыльной стороне рук. Даже через две комнаты я всё ещё слышала шум вечеринки. Я закрыла уши, уставившись на сумочку на коленях, и сотовый телефон выскользнул наружу. Я подняла его, начав пролистывать свои контакты, и нашла номер Джона. Мой большой палец завис над кнопкой вызова, но не дотронулся до неё. Я не могла позвонить ему в пьяной истерике. Это взволновало бы его до глубины души. И что бы он мог с этим поделать? Это было чертовски унизительно. Мы были разлучены столько же дней, сколько и были вместе. А я уже развалилась на части. Он, вероятно, закончил ещё 8 частей своей инсталляции, своего наследия. А я? Я на полу гостиничного номера. Я сбросила чёрные туфли на шпильках и с трудом поднялась на ноги, глядя на мини-бар. Распахнув его, схватила крошечную бутылочку чего-то коричневого и начала крутить крышку, готовая превратить ночь в забытьё. Затем мой затуманенный взгляд упал на флакон духов. Прекрасный, совершенный сосуд с тонкими пурпурными лентами, закрученными по спирали вокруг центра. Я вытаращила глаза. Не было случайностью, что мое трезвое я поставила его на маленький шкафчик над мини-баром, вместо того, чтобы оставить его в ванной с моими остальными духами. Я поставила выпивку на стол, но не взяла флакон с духами. Джона сделал его для меня. Если я его сломаю, от него ничего не останется. Я сделала глубокий вдох, взяла бутылку воды из шкафа и плотно закрыла дверь. Нужно лечь спать. За закрытыми веками мои мысли сливались в расплывчатом потоке. Танцующая вода и свет, огонь и стекло, уродливые зелёно-оранжевые пятна на плечах. Я завернулась в одеяло, И наконец уснула.